Глава 121. Игорь. Целюсь. Стреляю. Второй убитый. Добавляю к нему третьего и четвёртого. Да чего же здорово работать под музыку. Спасибо упадочному западу за изобретение плеера. Мне чудится мать. Целюсь не в сердце, а в голову. При мысли о матери у меня всякий раз возникает желание положить палец на курок.